Ладно, Ухафов, успокойся. Что-то вы с полковником в своём соколе слишком чувствительными стали. Как нам расценивать насильственную смерть старого нотариуса? Как хладнокровное продолжение начатого дела или это и ф реакция на наше вмешательство? Скорее всего, второе. Наш контакт со Свинёвым их здорово встревожил. Видимо, информация, которой владел юрист, была для них губительна. Мы слишком близко подошли к чертям. за которую уже без бинокля проглядываются черты убийцы. Попробуем разобраться и проанализировать сложившуюся ситуацию. У кого появятся замечания, возражения или дополнения, прошу не стесняться, перебивайте докладчика, как только посчитаете это нужным. Что мы имеем? А имеем мы три преступления, два из которых в той или иной степени весьма схожи. Это местное убийство подпольного миллионера Батурова, И убийство Григория Васильевича Костенко в городе Ленинграде, несмотря на географическую отдалённость наших городов, оба преступления перекрещиваются в одной точке на вариете ночные ведьмы, по-старому бадми. Недавно нам с вами стало известно, что наполовину его выкупил Костенко у своего хозяина. Кто является его хозяином, мы не знаем. Архивы сгорели, а сам нотариус с землёй ему пухом убит. Однако, господа, Не отчаивайтесь раньше времени. Мы можем предположить, что хозяином этой недвижимости был Батуров Дмитрий Иванович. Оба, и Костенко, и Батуров, убиты одним и тем же лицом, о чём свидетельствуют идентичные раны. Сначала жертвам перерезается горло, а потом втыкается в сердце нож, или наоборот. Как видите, почерк один и тот же. На время оставим убийцу. В конце концов, он простой исполнитель. Нам же с вами гроздоважней найти непосредственного заказчика, того человека, кому смерть этих двух бизнесменов с улицы самой радужной перспективы. Пока мы знаем имена четверых: это Екатерина Григорьевна Костенко и Елена Дмитриевна Батурова, которая незадолго до убийства отца ездила в город Княжинск. Эта поездка почему-то не давала покоя Свиньёву. Прошу это запомнить. Ездила она вместе со своим мужем, Стениславом Александровичем, который, как и Борис Коган, находится у нас под подозрением, однако доказать преступный замысел хотя бы одного из них мне представляется весьма затруднительным. Умные они собаки, не в пример нам, господа. Своё чёрное дело они разработали и спланировали так, что в первом случае ловко подставили алкашку, Аксану Костенко, а во втором несчастного старика Скворцова. Хитрые подлюги, и нам с ними просто так не совладать, а потому вновь вернемся к нашим убийцам. По заявлению соседей Батурова, приятных молодых людей, за несколько часов до его убийства, они видели, как некая парочка распивала со скворцовым водку. Это хорошо одетые молодые люди, его приметы вы знаете. Высокий лопоухий парень с непомерно большими ластами. Вместе с ним сидела рыжая высокая девица. Примерно такая же парочка в Питере опоила Оксану. А теперь позвольте перейти к третьему преступлению, которое произошло буквально у нас на глазах. Я имею в виду шантаж и вымогательство денег у Инны Николаевны Соколовской, в конечном итоге повлёкшее смерть её мужа, Владимира Владимировича. Сразу отмечу, что взаимосвязь всех этих трёх преступлений вплоть до сегодняшнего дня, до разговора с Викторией Батуровой, казалась мне неоспоримой. Но почему она оказалась тебе неоспоримой? Без церемонно в турксят есть вструйную цепочку моего словоблудия. Почему? Лично я ничего общего здесь не нахожу. Масштабы другие и почерк разный. В первом случае миллионы крутятся, а здесь вонючие 4000 боксов. Батуров и Костенко глотки ножом перерезали. А твои дешёвые щепачи и стволов пошмолять любителей. Стычешь языком, как корова ботелам, лапшу нам на уже раскидываешь. А мы с умным видом должны твой бред выслушивать. Коабель брехливый, попугай краснозадый. Трудно не согласиться с мнением моего оппонента, то спешил я остановить поток нелицеприятных выражений. Но я повторяю, господа, что вплоть до сегодняшнего разговора с Викой сам находился в заблуждении. Действительно, кроме схожей личности преступника, Всё здесь разница. Иваныч, хватит трепаться. Не выдержал даже ухов. Болтаешь одно и то же, а толку нет. Говори конкретней, что ты предлагаешь? Во-первых, вежливо меня дослушать, а потом сообща решим, куда нам плыть. Возражений нет? Прекрасно. Постараюсь быть краток. Из тех разговоров, что не стесняясь вели между собой преступники, когда вели Викторию Батурову на закане, можно выделить следующее: Капитан Хомич к милиции имел такое же отношение, как я к балету. То есть нет, с работниками правоохранительных органов у него давний тесный контакт, но только на правах преступника. Скорее всего, свои срока он отматывал по 102-й статье, а может быть просто Андрей Степанович, это его настоящее имя, бахвалился. Старший лейтенант Гриценко, в отличие от него, видимо, действительно служит в милиции в звании сержанта. Вполне возможно, что они родственники, и Андрей Степанович приходился Игорю дядюшкой, третьего члена этой бригады, Дармидонта, между собой они так и называли, Дармидонт или Дорик. Скорее всего, это кличка, производная от фамилии Дорофеев, или что-то в этом роде. Он у них заводил, и скорее всего, та бежевая шестерка его личная. На лобовом стекле и рычаге передач у него красуется череп, Что же касается Кураслепова, то на его счёт у меня никаких новых сведений нет. Мне самому эта личность пока не понятна. Остаётся надеяться, что она раскроется сразу после того, как мы выйдем на след Игоря и Дермидонта. Думается, что кончик ниточки из этого клубка ухватить достаточно просто, гораздо проще, чем в нашем первом деле. И как ты мыслишь ухватить свой кончик, купаясь в своём остроумии, высторожно уписался полковник. Трудная задача. Может быть, пинцетом до да под микроскопом? Когда человек зацикливается на сексуальной теме, это может означать, что он либо маньяк, либо старый немощен. Ладно, хватит болтать. Не отвлекайся от темы. Что ты предлагаешь? Разделиться? Мы с Максом занимаемся шантажом. А вы, Алексей Николаевич, доведите до конца дело своей питерской родни. Я соколом тем временем спокойно вздыхает. — Нет, мальчишечки, так у нас дело не пойдет, пока я здесь не приведу дела в порядок, на меня не рассчитывайте. А вам я настоятельно советую не разделяться, перещелкают вас как клопов, что я тогда скажу вашим женам, а так хоть знать будем. Согласно разработанному плану и благодаря имеющейся информации о Викторе Игнатьевиче Бурове, поближе к вечеру этого же дня... Мы с Максом подъехали к его дому. Если верить сведениям, то он то ли арендовал, то ли купил половину этого, совсем не маленького дома. Подойдя к добротным воротам ближе, Макс с профессиональным взглядом опытного собаковода осмотрел ничего не подозревающую рыжую псину и остался вполне ею доволен. — Если что, так с этой жучкой, Иваныч, я расправлюсь, как нечего делать. Она у них только с виду страшная. а на деле жидковатая сука будет. Стучи!» На мой звонок отреагировали сразу. К воротам подошел здоровый чернобородый мужик с характерными следами вчерашних излишеств. Несмотря на минусовую температуру, одет он был в полосатую майку и короткие шорты, из-под которых колоритно торчали мощные волосатые ноги. На правом плече пятиконтропа. Красовался цветной свеженаколотый герб СССР. в которой вплеталась зловещая чёрная свастика. "Ты, мудак", кивнув на татуировку, поинтересовался Ухов. "Нет", зевнув, ответил волосатый символист. "Я национал-коммунист, и таких, как ты, мы скоро будем безжалостно уничтожать". "И как скоро это случится?" перепугавшись на всякий случай, осведомился Ухов. "Или это ваша партийная тайна? Наступит семнадцатый год". И настанет ночь длинных ножей, заучено, но неуверенно и даже лениво сообщил волосатый. Демократов повесим на столбах, евреев отправим в газовые камеры, а журналюг спалим в крематориях. А как быть тем, кто ни еврей, ни демократ, и даже не журналюга, как быть таким, как мы, простым смертным? Прокатите за журналюг, подумав, Рас и навсегда решил властелин мира. Да вы не переживайте, там разберёмся. А чё припёрлись-то? Что вам здесь надо? — Нам надо тебя, если ты Виктор Игнатьевич Буров. — Это вы угадали. А кто вы такие, что вам от меня надо? — Очень хорошо, гражданин Буров. Вы-то нам и нужны. Платоядно улыбнувшись, кивнул Ухов. — Мы из милиции. Впустите нас в дом, а сами быстренько собирайтесь. — Что? Машинально открывая калитку, не на шутку встревожился нацист. — Уже два месяца я веду порядочный образ жизни. «Не пью, никого не бью. За что?» «За Владимира Валентиновича Соколовского». Входя во двор, пояснил Ухов. А я добавил. «Вы действительно никого не бьете. Вы убиваете». «Что за чушь вы несете?» «Последний раз я чистил ему рожу два месяца назад. Потом в магазине видел его собственными глазами. Живым и невредимым этот старый козел. Блеял и скакал перед инкой. Я тогда тоже хотел ему рога погнуть. Да передумал что-то». Инку жало кастала. Да и у меня дела пошли в гору. Что вы мне лепите? Сами-то хоть знаете? Хватит травить нам балланду. Эти байки мы слышали миллион раз. Понимающий ухмыльнулся Макс. Ближе к теме. Докладывай, чем ты руководстволся, когда в упор на глазах у тёщи ты пристрелил Владимира Соколовского? Ну вы буреете, мужики. Расийно приземляясь на крыльцо, Буров облизал пересохшие губы. Тут от своих грехов не знаешь, как отмыться, а вы еще и чужие шьете. Ладно, Буров, шуткуем мы. Сжалился я над несчастной рыжей сукой, что уставилась на меня тоскливыми собачьими глазами. А вот теперь отвечай серьезно. Где твоя записная книжка, расческа и наручные часы? Ну и шуточки у вас, менты гребаные! Вместо того, чтобы учтиво ответить на вопрос, попер на нас Буров. Ведь я в самом деле подумал. Стеенькиного козла кто-то замочил. Думаете, что говорите? Такими вещами не шутят. Не волнуйся, Ветёк. Его и в самом деле замочили, успокоил его Макс. Сейчас перед нами стоит задача как можно скорее найти убийцу. Если мы этого не сделаем, то как единственного реального подозреваемого мы захамутаем тебя. А там иди доказывай, что не верблюд. То есть ты не меньше нас заинтересован в скорейшей поимке преступников. Я правильно говорю? Бравильно, неправильно. Какая разница? Козла жалко. Он хоть и замшил ось на руже, а внутри мужик был хороший. Что от меня требуется? Правды отвечай. Куда ты дел часы, книжку и расчёску? Ох, хрен его знает. Может, сам обронил, может, в бане свиснули. А может, те развратные узбеки обшмонали, или в трезвике а менты позарились. Точно-то вспомнить не могу. Когда я утром в трезвике одевался, «Тот капитан ничего этого мне не отдал и сказал, что у меня в карманах не было ни гроша. А я хорошо помню, что брал с собой в баню пятьсот рублей с какими-то копейками. Бабки тоже исчезли. А ты попробуй, поспорь с ними, себе дороже будет. Он жирный, как американский шериф, и злющий, словно немецкая овчарка. Извинился я, взял квитанцию и убрался во свояси». Когда это произошло, вновь перехватил я инициативу. В баню я пошел 24-го, а домой вернулся 25-го февраля. В какой бане ты мылся? И в какой вытрезвитель потом пошел? Я не пошел, обиделся Буров. Меня повезли. Повезли от бани родник в заводской вытрезвитель. Спрашивается, зачем? Я и сам был в состоянии поймать тачку. А ты хоть помнишь, на какой машине менты доставили тебя в вытрезвитель? Конечно, белая шестерка со спецполосой и надписью «Милиция». «А ты случаем не запомнил ее госномер?» «Ага! Все жесть я спал и мечтал запоминать номера ментовских тачек!» «Опиши внешность этих ментов!» «Ага! Так они и дали себя разглядывать!» «Как дьявола из машины выпрыгнули, дубинками по балде стучать начали!» «Я заорал! Они еще пуще!» «Тут я и вырубился!» «Очнулся, когда мы во двор трезвяка заехали!» «Там меня вытряхнули на руки какого-то мента, а сами смылись!» «Наверное, это они мои часы и бабки крысанули. Дешевки!» «Успокойся, Буров. Что сделано, того не воротишь. Лучше расскажи нам, с кем ты в тот день бухал в бане и кто в ту смену был банщиком. Помнишь?» «Конечно! Вадим Семенович Мыльников. Хитрющий мужик, продувной. Ему что своего нагреть, что чужого облапошить. Разницы нет, были бы бабки. Наверное, из-за этого ему клювы отшибли. Рот-то у него направо скошен». Анасеров налево сломан. Вот с ним, в его подсобке мы и бухали. Он вкус бабок за версту чует. Не успел я прийти, как он ко мне с предложением: "Мол, как ветёк, бабки в моём сейфе спрячешь или в штанах оставишь?" Естественно, я ему их отдал. Так он у тебя два, три червонца вытянет, а в брюках всё потеряешь. Отдал и пошёл в парилку. Через 10 минут выхожу, а он мне подмигивает, мол, с лёгким паром. Надо бы это дело отметить, а я и не возражаю. Иди в буфет, мочала бананы. Сообразили труху и чего закусить? Этмо мигом, засуетился он. Не успеешь и помыться, как стол будет накрыт. Через полчасика я завалил в подсобку, и мы крепко выпили. Кроме банщика там еще кто-нибудь был. Ну да, две банные шлюхи, Галька да Валька. Они уже в тираж вышли, и поэтому их редко заказывали. Часами без работы сидели. Что ты? Спит, гепатит, простатит. Сейчас и от молодых-то по тоску, стараются подальше держаться. А уж про старых и говорить нечего. Ни физического удовлетворения, ни эстетического наслаждения, одно расстройство и неприятности. Бурав, мы сюда не за тем пришли, чтобы слушать твои философские размышления. Не выдержал ухов. Ты по делу говори, по существу. А я по существу и говорю. виделся нацист. Я, обхватив руками плечи, поёжился от холода. Часов в 12, когда баню закрыли, Вадим впустил ещё двух узбеков с проститутками. Они тоже принесли спиртное и закуску, а потом начали вытворять такое, что даже мне смотреть было стыдно. Я сделал им тактичное замечание, а они разбили мне нос. Наверное, повредили какой-то сосуд, потому что кровь вытекла, как из доброго кабана. Вадим мне эту кровь минут 10 останавливал. Эх, когда остановил, я выглянул в прибанек и увидел, что азиаты по-прежнему занимаются развратом. В 3 метрах от меня моя чела задница одного из них. Незаметно к нему подкравшись, я обварил кипятком все его яйца. Эх, смеху-то было. Как вспомнишь, так и жить хочется. Этот отварённый заорал и тут же в бассейн сиганул. Воет, руками по водной глади шлёпает, будто я их ему не ошпарил, а на причём путировал. Для общего куража его шлюха верещит, а соплеменник с шайкой в руках за одной через всю баню гонится. Ни отдых получился, а какой-то ведьмовской шабаш. Это я подумал, когда поскользнулся и упал. А узбек меня шайкой кучивать начал. У меня из носа кровь обратно на пол пошла. Спасибо Вадиму, он его сгрёб и головой на мороз вытолкнул. Не потому, что он националист, а просто для восстановления порядка и тишины. Своего дела Вадим большой мастер. С вареным он тоже управился в шесть секунд, а следом его проститутки вылетели. Пока он с ними разбирался, Галка с Варькой заткнули мне ватками ноздри, оттащили в парилку, там распарили все органы, а потом положили на кушетку и сделали классный массаж в четыре руки. Через полчаса после такого ремонта я стал как новенький, только от излишних стараний массажисток немного кружилась голова и отмечалась общая слабость организма. Быстро устранив её стаканом водки, я распрощался с моими спасителями и вышел на улицу. И откуда мне было знать, что там меня поджидает не добитый азиат. Ни слова не сказав, он приловскал меня палкой по темечку и тут же скрылся в зловещих чёрных кустах аллеи. А зачем? Зачем я вас спрашиваю? Лишь за тем, чтобы уступить своё место собачьему ящику. Большой поклон и спасибо. Они без долгих разговоров Начали меня бить по голове резиновыми дубинками. Я опять стал звать на помощь. Так они полуживого швырнули меня в свою бежевую шестёрку и откатили вытрезвитель. Но про всё остальное вы уже знаете. Так, бежевую шестёрку или белую? насторожившись, переспросил я. Можно сказать светло-бежевую, помевшись на шулком проミス буров. Они специально ожидали, когда ты выйдешь из бани. Задумчиво, глядя на татуировку, спросил Макс, «Или ты позвал на помощь? Вы в своем уме! Кто ж станет звать на помощь ментов из Трезвяка? Я просто позвал на помощь своих горожан. Как я мог знать, что вместо них трескочат менты?» «А откуда и как они появились?» «А черт их знает! За углом бани небольшая площадка. Может быть, они там стояли, а может, просто проезжали мимо?» «С тобой все ясно!» Подвел черту Макс. И направляясь к алитки сплюнул: "Отлепи свою дурацкую наколку, смотреть противно, нацист обделанный. Да это я так, не подумайте, смеха ради играюсь. Лучше зайди в Сартир и поиграйся в детский грех", на прощание посоветовал я. И тебе приятно, и людям вреда не будет.